Глава 12. На часах 14.59. Ровно через минуту уроки закончатся. В обычный день я был бы счастлив до потери пульса. Я бы считал секунды, мечтая поскорее вскочить со стула и строя планы, как провести остаток дня. Играть в Годфри ⁇ это то же самое, что играть в козла, но если ты облажаешься, будет гораздо хуже. Ха-ха, проиграл. Или заскочить в классику комиксов, чтобы прикупить свежий выпуск «Роковой женщины» — лучшая супергероиня в мире. О, тебе понравится. Там все происходит на замерзшей планете из системы Гамма-Х3. Не продолжай. Но сегодня совсем необычный день, хотя... Хм, кажется, звонок уже прозвенел. Все выходят из класса и из школы. Идут домой. И не только ученики. Пока, она Нейт, хорошего дня. Хорошего дня, серьезно. Во-первых, день уже закончился. Во-вторых, он в курсе, что мой день ни разу не хороший, потому что он один из тех, кто устроил мне этот наказательный марафон. Порой учителя такие болваны, и под порой я подразумеваю всегда. ну вот школу я опустела быстрее, чем я мог себе представить. Я остался совсем... 1. Нет ничего скучнее, чем торчать в школе после уроков. Сами попробуйте. Совершенно дурацкое ощущение. Кажется, что даже стены поливают тебя грязью. Эй, ты гений, все остальные уже ушли. А ты все еще здесь, неудачник. Заткнитесь уже, стены. Нет смысла откладывать. Я направляюсь в изолятор». Стоит признать, что я опытный заключенный. Я бывал в изоляторе уже столько раз, что Тедди даже придумал шутку на эту тему. «Как пройти в изолятор?» Ха-ха, следуйте за Нейтом». Я не говорил, что это хорошая шутка. В последний раз меня наказывали, когда шахматный клуб устраивал распродажу выпечки. Душераздирающее воспоминание. Мы с Фрэнсисом... Стояли за прилавком и уже успели неплохо подзаработать, в основном за счет продажи лимонных пирожных мамы Фрэнсиса. Они просто восхитительны. Обратите внимание, никто не притронулся к папиному кокосово-йогуртовому пирогу. Вокруг толпился народ. Я заметил, как парень по имени Рэнди Бетанкур, как ни в чем не бывало, берет одно лимонное пирожное и прячет его в ладони. Он не заплатил и просто отходит от прилавка. «Эй, плати, я...» «За что платить?» — строит он из себя саму невинность. «За лимонное пирожное у тебя за спиной». «Лимонное пирожное?» «Какое еще лимонное пирожное?» Он швырнул пирожное, и плюх, оно попало в миссис Готфри. Никто не видел, как мы спорили с Рэнди, зато все прямо рты пораскрывали, когда пирожное шлепнулось о зад миссис Готфри. «Кто это сделал? Кто бросался едой?» «Нейт». И, конечно же, она ему поверила. «Поразительно! А она не хотела услышать мою версию событий. Мне незачем слушать твою версию. Я учитель!» Изо рта луковый запах. Она достала свой розовый блокнотик и принялась строчить мне выговор. А Рэнди стоял рядышком и смотрел на меня взглядом, в котором читалось «ты влип, чувак, а я нет». И в этот момент голос в моей голове сказал мне «Восстанови справедливость!» «Мне же уже сделали выговор? Так пусть лучше меня накажут за что-то, чем ни за что!» И я сделал что-то. Взял папин кокосовый йогуртовый пирог, швырнул в Рэнди. В тот день я собрал пять розовых бумажек, зато Рэнди получил по заслугам. Но вот что меня бесит в сегодняшних наказаниях. Я получил их совершенно незаслуженно. Я захожу в кабинет. Обычно тут есть и другие ученики, но сегодня здесь только мы с миссис Червицки. Факт о миссис Червицке. Пока ученики отбывают наказание, она читает дурацкие дамские романы с названиями вроде «Пламя страсти» или «Шепот прибоя». Краснеет. «О, Боже!» Она откладывает книгу. А «Опять, Нейт!» — вздыхает она. Давай-ка посмотрим на твою записку. Я молча пожимаю плечами. Нет, вы это слышали. Записку. Одну. Бабулин, кардиостимулятор, ждет серьезное потрясение. Там э, это э, вообще-то больше, чем одна, говорю я, и засовываю руку в карман. Миссис Червицкие поднимают бровь. Насколько больше, спрашивает она. «Господи Иисусе!» — я выкладываю на стол розовый бумажный комок, он похож на оригами-мутанта. «Нейт», — говорит она, — «сколько же учителей оставила тебя после уроков?» «Все», — говорю я, — «и еще директор». Кажется, миссис Червицкий слегка в шоке, когда раскладывает на столе пасьянс из моих записок. «Важная мера, дерзость, поведение, хм? неуважение к учителю, витрина, случай с фасолью, грубость и...» Она качает головой Нейт. «Кажется, ты установил новый рекорд». «Рекорд?» — приспрашиваю я. «Какой еще рекорд?» «За много-много лет лишь несколько учеников получили за день четыре записки». «Еще парочка, пять записок, один, шесть». Но никто еще не приходил ко мне с семью записками до этого момента. «Постойте. Это значит, что я всех превзошел?» Миссис Червицкий пожимает плечами. «Ну, полагаю, можно сказать и так». Д-да-да-да-да! Да, оно сбылось! оруя во все горло. Сбылось, сбылось! Ху-ху! Оно сбылось! кажется, миссис Червицкий ничего не понимает, впрочем, как обычно. Она снимает очки, потирает глаза и говорит: Нейт, пожалуйста, сядь. Сесть, да с превеликим удовольствием, его почти танцуя, направляюсь к своей партии. На партии рисунок, который я сделал еще в прошлый раз. На партах нельзя рисовать, но чего еще они от нас ждут? Что мы просто будем тут сидеть? Слушайте, а ведь я его не подписал. Я бросаю взгляд на миссис Червицки, убеждаюсь, что она не смотрит, достаю карандаш и пишу под рисунком «Автор Нейт Райт, школьный рекордсмен». «Школьный рекордсмен! Вот оно! Величие!» Да, за это мне не присудят награду и не выставят ее в витрине. Но слушайте, рекорд есть рекорд. Теперь я официально вошел в историю средней школы номер 38. Подумать только, какой удачей обернулись все эти наказания. Не могу поверить своему счастью. Линкольн Пирс. Карикатурист, писатель, создатель комикса «Нейт всемогущий», он публикуется более чем в 200 американских газетах, а также каждый день на сайте http www.bignate.com. Взгляните на остров Нейта Всемогущего по ссылке www.poptropica.com. Ссылка на более подробную информацию о Нейте Всемогущем во всей красе и его авторе, который с женой и двумя детьми живет в Портленде, штат Мэн, www.bignatebooks.com. Вторая книга уже не за горами. Конец книги. Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.